Глава пятая. Пимброк валялся в своем номере на кровати, задрав ноги на спинку и читал в сборник избранных новелл о привидениях. Эймс, сидя на диване, рассматривал альбом рисунков Марка Шагала. Вдруг загрохотали выстрелы, загудела сирена. Пимброк сел на кровати. Ого! Давно не прилетали. Эймс потушил свет и приподнял штору. «Где-то далеко ничего не видно». Тревога оказалась кратковременной. После отбоя диктор объявил, что вражеские самолеты появились у Брайтона, и, не долетев до Рейдинга, сбросили, где попала бомбы, и улетели обратно. Прошли те времена, когда они могли легко добираться до Лондона. Затем стали передавать ночные известия, но друзья не слушали. В дверь постучали, судя по стуку, чем-то металлическим. «Кто?» — крикнул Пимброк. — Я сплю! Дверь открылась. На пороге стоял полковник Марло в котелке, сюртуке и серых полосатых брюках. В петлице у него торчала орхидея, под мышкой трость с серебряным набалдашником. Пимброк и Эймс встали. Марло уселся в кресло, положил на пол котелок, швырнул туда белые перчатки и вытянул ноги. Эймс налил ему в стакан содовый. Марло осушил стакан, попросил другой, затем выкурил сигару. «Ну-с, мальчики!» — он потер колено и скривился от боли. «Я был на банкете в американском посольстве. Познакомился, между прочим, с вашей американкой, очаровательная девица. Если бы я был помоложе лет на пятнадцать, и не ревматизм...» «Обязательно соблазнил бы ее. Завтра она с Пауэлом поедет в Истборн. Они уговорили поехать нескольких русских, в том числе Мухина. Там все останутся ночевать». Эймс сделал удивленное лицо. «Она мне ничего не говорила. Во-первых, это решили на банкете. А во-вторых, она вовсе не обязана согласовывать все с вами» хотя прекрасно знает, что вы на секретной службе. Так вот, надо воспользоваться поездкой и ударить по Мухину, обыскать его номер самым тщательным образом, перерыть все. Он должен где-то прятать секретные записи. Надо узнать, что думают русские о встрече глав правительств. «Верит ли, что в будущем году мы переправимся через канал?» И какого они мнения о Дунайско-Балканском плане Черчилля? А по возвращении в Лондон Мухин будет арестован. Разрешение получено». Имброк округлил глаза. «Разрешили? А если не найдем ничего компрометирующего?» «Должны найти». Марло ударил по колену и поморщился. «Я все выпытывал у вашей американки». Она сказала, что все эти дни Мухин пропадал в посольстве, по вечерам писал дома, отказывался идти на концерты, хотя очень любит музыку. Значит, где-то должны быть черновики или какие-нибудь записи. «А если все-таки не найдем», — повторил Пимброк, — «тогда сделаем так, как велит нам небо», — он понизил голос. «Подкинем кое-что. Уже приготовили». — Найдем это при обыске после ареста и предъявим ему обвинение в шпионаже в пользу немцев. — Но это же... — Тимброк закусил губу и мотнул головой. — Зачем все это? — Чтобы нажать на него. А если ничего не выжмем, освободим его и свалим все на немецкую разведку. Дескать, она подбросила подложные документы, чтобы опорочить Мухина. Важно найти предлог для того, чтобы подвергнуть его жесткому допросу. Вот это и будет его проверкой. — Значит, завтра? — спросил Эймс. — План утвержден большим начальством. Марло поднял котелок с пола и стал натягивать перчатки. — Идите вы оба. — И? — он вынул из внутреннего кармана сюртука конверт. — Содержимое этого конверта... «Засуньте ему под матрац, у изголовья. Поняли?» Эймс молча кивнул головой. Пимброк пошевелил губами. «И сейчас же после операции явиться ко мне, а рано утром схватим Мухина. Поезд придет в 4.20». «На глазах у всех?» — спросил Эймс. «Нет, в отеле. Когда подойдет к дверям своего номера». Марло посмотрел на Пимброка. «У вас кислая физиономия. Не нравится?» Пимброк молча пожал плечами. «Мухин человек в маске», — медленно произнес Марло. «И эту маску надо сорвать с него. Мое чутье никогда не обманывает меня». Он похлопал Пимброка по плечу. «А ваша щепетильность и то, что вы ее не прячете, мне нравится». Мы, занимающиеся этой работой, должны быть очень порядочными людьми. Мы ведь вроде хирургов, которым приходится рыться в гнойных человеческих внутренностях, но у которых руки должны быть совершенно чистые. Благословляю вас, мальчики.